Глава 1. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Снежные горы. Высокие планы бытия. Я закрыл книгу в затертом кожаном переплете и сунул в сумку. Уже много раз читал сей исторический труд пытливого философа древности, что долго жил среди снежных эльфаров. Хотя суждения его были, на мой взгляд, несколько простодушны, даже примитивны, но я пытался понять, как найти подход к снежным эльфарам, найти их слабое место этим воспользоваться. Но, к сожалению, что-либо стоящее, что помогло бы мне быстро вжиться в жизнь снежков и понять их душу, почему-то в голову не приходило. И расслоенное сознание тоже ответа не давало. Не был я мастером длительных раздумий, шахматным гроссмейстером многоходовых комбинаций. Но не был и все. У меня лучше получалось, когда я действовал экспромтом, так сказать, по наитию или моментальному откровению. Мгновенно придумать неожиданный для противника ход. Сломать, сокрушить. В этом весь я. Ломать оно, конечно, не строить. На такие мои мысли отозвалась Шиза. Я мельком увидел скептическое выражение красивого лица моего симбионта. Она лежала под зонтиком у пруда и что-то читала. Отрвалась от чтения и скривила в усмешке алые губки. Ее мнение о моих умственных способностях я знал а дракон вообще относился ко мне по поговорке «Дуракам везет». «Лодыри и бездельники», — проворчал я. «А это не одно и то же?» — спросила она. «Не знаю. Но знаю, что мы разделили обязанности. Ты думаешь, я делаю? Я человек действий. Мой девиз «пришел, увидел, победил». Надо бы его добавить в герб нового дома». «Победитель», — пыркнула Шиза, а дракон, как всегда, вставил свою крылатую фразу о везении. Но я догадывался, что с моими решениями не так все просто. И дело тут не в везении. Это работает как суперкомпьютер, мое расслоеное сознание. Именно оно вроде как ждет своего часа, а потом раскручивается, словно маховик, направляемое действия в нужное русло. Я догадывался, почему так происходит. С такими опытными противниками, какими являются Рок и Биота, накопившими знания и опыт, мне с моим умом состязаться бессмысленно. Они обведут меня вокруг пальцев два счета. Все, что я могу придумать, и все мои обдуманные ходы, они давно уже просчитали и поставили мне кучу ловушек. Слои сознания тоже просчитали их ходы, независимо от моего ума, и выдавали решение мгновенно, в последний момент, ставив в тупик эту парочку. Вот. А дракон говорит, что я везучий дурак. А я не дурак, я... расслоенный. Пирожок. Не отрываясь от чтения, подначивала меня Шиза. «Да ну вас!» — обиженно махнул рукой. «Обидно, когда тебя считают недотёпой». Я со вздохом некоторой усталости оглядел стоящий караван, махнул рукой и крикнул. «Тронулись!» Немилосердно скрипя, покачиваясь на невысоких кочках, уручьи повозки покинули крепость и стали подниматься по серпантину пологого склона основания горного хребта. Дорога была широкой, так что могли проехать две повозки в ряд. На склонах, обильно заросших зеленой сочной травой, росли рассветшие цветами кустарники, цепляясь корнями за камни. Они тоже старались выжить, как и все живое в этих местах. Шел я пешком, и ко мне подошел Градиил. Он приложил руку к голове, как козырек, и, закрываясь от слепящего света местного солнца, посмотрел ввысь. «Надо бы коней взять», — проговорил он. «На быках ехать будем, нас засмеют». Пойдем пешком, уроним свое достоинство. «Будем прятаться в повозках», — засмеялся я. Простите, милорд, это я не догадался. Покупать коней моих соотечественников тоже дело не самое лучшее. Потом скажут, что мы, бедные, даже коней не имеем. Здесь все подмечают и делают выводы порой и неправильные. Я посмотрел на Эльфара. Был он чуть бледнее, чем обычно, но голос его звучал без волнения. «С конями я решу», — Градиил. — Прямо сегодня. Не беспокойся. Ты лучше скажи, где мы находимся, в чьих землях. Разведчик посмотрел на меня и не мог скрыть удивление. — Так э, это, милорд, в землях снежных эльфаров? Я усмехнулся. — Тоже мне новость. Это земли старших домов или младших? — Ах, вы про это, — улыбнулся он. — Это земли младших домов. Старшие дома располагаются в долине на востоке, ближе к середине горной гряды а справа и слева от них уже земли, молодых домов. Твое место службы было где, здесь или на востоке?» Градиил вздохнул и вновь посмотрел на вершину горы. Погода стояла ясная, и вершина ослепительно сверкалась своей снежной шапкой. «На востоке, милорд, там, где горы примыкают к великому лесу». Затем он отстраненно проговорил. «Странно». Убрал руку и посмотрел на меня увидел мой вопрошающий взгляд и пояснил: странно что не выходит подкрепление крепости пора бы уже да огорченно проговорил он и помрачнел как странно меняется жизнь в горах так стремительно если так будет продолжаться то лет через 10-20 княжество падет А ты не находишь спросил я, что в этом есть умысел «В смысле, В том смысле, Городиил, чтобы показать всем снежным эльфарам, что власть старших домов ведет к деградации. Они уже не могут контролировать ситуацию и защищать свои земли. А молодые дома саботируют решение высшего совета. И вот что интересно. За такое отношение, равное предательству, никто не отвечает. Вот и сейчас они не выходят, а выжидают. Собирают силы в крепости одного из глав домов. Потом выйдут навстречу и типа разобьют врага. «Они герои, а старшие дома допустили вторжение, понимаешь?» «Вы заигрались, Градиил». Я тоже посмотрел на верхушку горы и, глядя вверх, продолжил. «Но вот что меня интересует, Градиил. Разве здесь нет старшего начальника из старших домов?» «Есть, наверное, есть», — отозвался Эльфар. «Я не понимаю, почему он медлит?» «Тут причины могут быть две. Или он заодно с молодыми домами, или его не ставят в известность о том, что произошло. Тогда он некомпетентен, им просто прикрываются. Так вот, все вместе договорит нам о том, что предательство пустило глубокие корни в вашем народе, и старшие дома потеряли контроль над страной. Милорд, я думаю, вы преувеличиваете. Да, не спорю, среди нас появились предатели, но... Просто посмотри, что у меня есть. Я вытащил из сумки пергамент и протянул его Градиилу. Тот, не договорив, замолчал и взял свиток, развернул, и стал читать. Его лоб покрылся испариной. Он побледнел еще больше, и я увидел, как задрожали его руки. Градиил вернул мне свиток. «Милорд, откуда у вас секретная карта прохода в нашей земли Я забрал ее у лесных эльфаров. «Как видишь, простой разведчик на вроде тебя не мог передать им такую карту. Это сделал тот, кто имеет доступ к такой информации на самом высоком уровне». Метастазы предательства проникли очень глубоко Градеил. Я сурово посмотрел на разведчика. Болезненную опухоль нужно резать безжалостно, и начинать нужно с тех, кто возглавляет заговор. В Высшем Совете заседают старые пердуны, которых больше заботит собственное благополучие и внешнее соблюдение ваших традиций. На должности назначаются эльфары не по способностям, а по политическим мотивам. Это правила игры сдержек и противовесов суть которой — не дать возвыситься одному из домов над другими. Пусть некомпетентный, но свой. А в итоге страдает вся страна. Я помолчал и добавил. Мы встретим дружины и ополчение у ближайшего замка. И знаешь почему? Почему? Глава дома боится сражения и будет защищать свой замок. Ему наплевать на страну, на поселки родов. Они будут защищать свое. Я сделал ударение на последнем слове. Своё, понимаешь? не совсем, милорд. Он будет защищать только свое, то, что ему ценно и близко, то, что он считает непосредственно своим, свой замок, свои стада. У вас поменялись ценности, Градиил, а значит, страна, где каждый цепляется только за свое, не устоит. Градиил помрачнел и пошел рядом, уткнувшись взглядом в землю. Я же шел и думал о том, что не слишком ли тяжелую ношу на себя взвалил. В начале пути мне казалось, что нужно лишь прибыть в Снежное княжество, узнать о противниках и устранить их. А система сама восстановит свою целостность. Но после встречи нас на границе, я стал осознавать, что недооценил ситуацию. В голову полезли сомнения. А смогу ли я как-то повлиять на ситуацию, изменить ее в лучшую сторону для меня? Для всех снежных эльфаров. Здесь Рок не смог справиться, то куда уж мне? Мы молча шли рядом с повозкой, на козлах которой сидела Ганга. Принцесса и посол в одном лице. В кожаных штанах блузки из красного шелка и расшитой бисером кожаной жилетки. Ей было все нипочем, и, оглядывая богато разукрашенную растительность, она хищно улыбалась. Ганга не знала муксомнения сомнения делала то, что считала для себя правильным. Я тоже улыбнулся. Хороший пример. Я тоже буду делать то, что считаю нужным, а все сомнения выкину прочь из головы. В конце концов, не за этим ли я сюда прибыл? Дорога была пустынна. Первое поселение снежных эльфаров располагалось в лигах в 10 от границы, и, по сути, тут должны сновать туда-сюда повозки с провиантом, курьеры, но мы никого не встретили, вплоть до самого перевала. Мы поднялись на перевал, когда уже смеркалось. Там был сторожевой пост и десяток воинов старший отряда поднял руку, останавливая нас и пошел к нам навстречу. Ещё была странность в том, что на своем пути я не видел ни одного разведчика, кто бы высматривал врага. Что бы это значило? "Кто такие?" зычно спросил он. "Иди", гродил, "потолкнул и разведчика, "разговаривай с ним ты. Иначе я тут всех поубиваю". Гродил вышел вперед. В отряде посол орков, принцесса Ганга с охраной И граф Вангра, Иридар, Тан, Абаи, Тох, Рангор. Оба едут на заседание высшего совета. «Не самое удачное время, Лер», — отозвался воин. «А кто вы такой?» «Я Градиил, Бобыль, служу графу. Он спас меня из орочего плена». Командир хмуро кивнул, показывая, что понял. «Вы видели орков, что атаковали крепость на границе?» — спросил он. «Видели, но они не атаковали крепость». Они прибыли защитить честь своего посла, которого не пускали пограничники. Я впервые вижу такое неуважение, Лер. Градиил в упор посмотрел на воина. Даже купцы из орков проезжают границу беспрепятственно. Командир десятка отступил в сторону. Не отвечая на вызов Градиила, махнул рукой. Проезжайте. Отряд тронулся дальше. Поселок, куда прибыл наш небольшой отряд, был пуст. На башню ворот выглядывали три воина. «Кто такие?» — крикнул молодой стражник. «Послы!» — кратко отозвался Градиил и вышел вперед. «Открывайте ворота!» «Врагов нет и не будет, орки ушли обратно в степь». «Я уже понял, что жители поселка спрятались в крепости, введя с собой скот». «Никого нет!» — откликнулся тот же стражник. «И что? Нам ночевать за стенами?» — спросил Градиил. «Эм...» — протянул стражник, а второй, более взрослый, воин, крикнул. «Подождите, сейчас откроем ворота, только пусть орки не балуют. Мы проедем на постоянный двор и только». «Хорошо, ждите». Пара воинов исчезла. Вскоре раздался скрип петель, и ворота открылись. «Я провожу вас к постоялому двору», — произнес воин. «Им оказался совсем мальчишка лет 16 Он пошел первым, рядом с ним пристроился Градиил. «Много орков было?» — не выдержал парень. «Две тысячи?» «О! Но мы бы справились. Разбили их в горах». «Ага», — усмехнулся невесело Градиил. «Тем десяткам, что дежурит на перевале». Мальчишка, услышав его слова, споткнулся. «Мы хотели их встретить у крепости», — обидевшись, проговорил он. «Дома и стены помогают. Ты уверен, что орки пошли бы к крепости?» градил посмотрел на молодого воина. «А если бы они пошли на восток? Туда весточку послали?» э, «Не знаю». «А ты знаешь, как должны встречать орков?» не отставал градил «Выдвинуться к пограничной крепости?» «Вот!» — осуждающий покачал головой разведчик. «А вы обрекли пограничников на смерть!» Мальчик промолчал. Он довел до ворот постоялого двора и крикнул. «Шувидус! Принимай гостей!» И не прощаясь, пошёл прочь. Из калитки выглянул седой дворф, оглядел гостей и молча, закрыв калитку, скрылся. Вскоре ворота постоялого двора со скрипом отворились, и отряд въехал на его двор. Орки ночуют в повозках и на сеновале, буркнул дворф. Люди, он посмотрел на меня, могут ночевать внутри постоялого двора. Заметив среди орков эльфаров, поморщился. Алеры могут уйти и ночевать в своём постоялом дворе. «За всех, за постой, один золотой элир!» Видно было, что к дворф не питал особого уважения. «Уважаемый Шуведус!» — обратился я к хозяину постоялого двора. «Со мной моя невеста, Арчанка!» «Неважно!» — отрезал дворф. «Орки ночуют во дворе!» «Постой отменяется!» — крикнул я. «Едем дальше!» Затем повернулся к дворфу. Внутри меня всё закипало, но я сдержался и, только собрав всю свою выдержку в кулак, спокойно произнёс, «Отныне твой постоялый двор проклят во веки веков. Все животные, что прибудут с караванами во дворе твоего постоялого двора, будут дохнуть. Сдохнут и твои лошади, и твоя биота тебя не спасёт». Я пошёл прочь. «Уж это я ему устрою. Не пожалею, Иртаны! И, подумав так, усмиряя гнев, немного успокоился. Я многое ожидал от своего путешествия. Нападение, ненависть, ругань в спину, но такого неприкрытого презрения предвидеть не мог. Не мог истерпеть. Не вызывать же всех встречных и поперечных на дуэль. Мне нужно было понять, с чем я столкнулся и как этому противостоять. Дворф, не ожидавший такого, остановился с открытым ртом. Постоял, но затем поспешил за мной. Видно было, что его пробрало. «Э -э, уважаемый тан. Подождите, вы не совсем правильно меня поняли. Если ваша невеста вам так дорога... — Пошел прочь, мерзавец! — рявкнул я. — Иначе до греха доведешь. Не удержался и напустил страх. Страх, словно дымок, поплыл по воздуху, и двор впосерел лицом, споткнулся на полуслове и, как истукан, остался стоять посредине двора. Обоз неспешно развернулся, и орки, подгоняя уставших быков, стали выезжать из двора. Я подошел ганге. «Мор на его двор можешь наслать?» — спросил я. «Могу, но нужно больше силы. А я ее тебе дам. А сейчас пошли Духов из своего жезла в лошадей дворфа. Я хочу, чтобы начался падеж». «Нам надо остановиться», — подумав, ответила Арчанка, ее ноздри воинственно раздулись, лицо покрыл румянец. «Надо. Остановимся. Сразу за воротами. Демонстративно сделаем стоянку за стенами постоялого двора». Шургун, ставь стоянку на площади поселка, бери периметр под охрану, я до утра отлучусь. Никого не убивайте. Понял, командор. Шургун в знак полной покорности склонил голову. Я же отправился на свою гору. Одна голова хорошо, а две лучше. Плана у меня не было, но он будет. Обязательно будет, в этом я не сомневался. Мое путешествие по княжеству будут помнить и потомки эльфаров и дворов. Оказавшись в зале, я быстрым шагом направился прочь прямо на балкон. Там обычно сидели и играли в карты мои бездельники. Пришло время задействовать их в тайной операции наказания спесивцев». Как обычно, трое духов, увешанные орденами, играли в карты. Два шулера, мессир и мастер, пинали ногами Рострума, и тот кукарекал из-под стола. Вместе с ним гавкал Рохля. Заметив самого никудышного хранителя из всех, что я знал, Я становился как вкопанный. Меня озарила мысль. А почему, собственно, надо начинать его служение с земель гномов? Вот же под боком дворфы. Те же самые гномы, только с другим самоназванием. Авангур, как более осмотрительный и претерпевший от жульничества духов, просто стоял рядом и уже не играл. Он хохотал до слез. Авангур мысленно позвал его я. Пойте суды. И тот моментально, еще продолжая смеяться, оказался рядом вытирая слезы, поздоровался. — Привет, командор, ты это видел? — И так каждый вечер. — Ох, не могу. У тебя так весело. Я посмотрел на играющих и согласился. — Ну да, согласен. Думаю, повеселее, чем в колодце. Авангур моментально перестал смеяться. Напоминание о годах, проведенных под водой, лишило его веселого настроения. Он насупился. — Ты по делу или ночевать? — спросил он. — По делу и ночевать. «Посоветоваться хочу». Я повернулся к краю балкона и пошел. Авангур последовал за мной. «Есть идея, как получить влияние в снежных горах», подойдя к краю балкона, произнес я. Приблизил горы и показал на них рукой предводителю пророков. Тот глянул и хмыкнул. «Пусто, почти. Точечно вижу влияние сестренки и все. Там нет верующих, от слова совсем». «Ты не прав, мой брат», — хищно улыбнулся я. Там много верующих, но они верят в судьбу. В судьбу? Не понял. Нет такого хранителя. Они даже в Творца не верят, потому что созданы смертными. Ты все правильно понял. Нам нужен тот, кто станет судьбой, в которую верят снежные эльфары. Судьбой. И как ты это себе представляешь? Авангур сильно удивился. Пока никак. Думаю, ты мне поможешь. Авангур задумался. — помолчал и спросил. — Ты хочешь увеличить свое влияние на горы? — Но тогда Рок это сразу заметит. И не допустит этого. Он не обращает внимания на биоту, потому что там ее влияние мало и не растет. А с тобой он церемониться не будет. Ты зря потратишь ресурсы и только. — Согласен с этим, — кивнул я. — Но я не буду лезть в эти горы. — Не будешь? Тогда я тебя не понимаю. Авангур поджал губы и, прищурившись, посмотрел на меня. — Ты что-то опять придумал? Ты меня не понимаешь, потому что вы все хранители-эгоисты. Каждый думает только о своей пользе и желает подмять другого, чтобы быть первым. Мы войдем в снежные горы коллективным разумом. Зачатки сотрудничества у нас наметились. Ты, я, Рохля и три брата, что сейчас гонят мор на орков, станем для снежных горцев судьбой. Я дам Иртану, ты найдешь среди снежков пророков судьбы — Бартоломей научит их говорить красиво, а Торн и Велес будут делами укреплять их веру, поощряя верующих и наказывая неверных. Авангур задумался. «Идея неплохая», — осторожно произнес он. «Рок не сможет определить, что происходит». «Коллективный разум», — говоришь. «Это понятно, но остаются открытыми вопросы. Кто будет получать благодать? Какой смысл для нас участвовать в этом проекте? И какая роль Рохли?» Вы все построите свои дома на моей горе. Благодать от снежных эльфаров пойдет в мой дворец, а оттуда равными долями ваши дома. Смысл участвовать в моем проекте заключается в том, что вы все будете быстро набирать себе паству, а значит, расти быстрее остальных. Кроме того, вы будете защищены от атак Рока. Урохли особая миссия. Он будет развивать свое служение у дворфов и отбирать паства у биоты. Ваша сестра не обращает на этих почитателей особого внимания. Там пять городов-дворфов. Рохля набьет руку и отправится к гномам. А мы ему в этом поможем. Звучит неплохо, — с сомнением проговорил Авангур, — но как-то неожиданно. Я бы сказал, слишком быстро. Мы не поспеваем за тобой. Тогда у меня к тебе возник простой вопрос, — усмехнулся я. Ответь, что вы теряете от сотрудничества?» «И ответь, что вы приобретаете?» «Ничего не теряем», — отозвался усмущённый хранитель. «Приобретаем много, но это, понимаешь, не наша скорость. Я пока не могу привыкнуть, ты прав, но нам нужно немного времени, чтобы принять твоё предложение. Переварить внутри, я бы так выразился. Срохлий план замечательный, и мы с радостью примемся за его воплощение. Нам хотя бы одного пророка найти». «Будет у вас пророк, всем пророком пророк!» — засмеялся я. «Зови Рохлю и братьев, начнем с дворфов, закончим снежными эльфарами, а я за пророком отправляюсь». Сказав это, я телепортировался в свой замок, прошел к комнате Леоноры и постучался в двери. «Лия!» — крикнул я. «Гони Борвидус, он мне нужен!» Я знал, что заботливая дворфа прятала от меня болтуна у себя. Но теперь я знал, как применить его способности. Мы его слабость обратим в силу. — Лия! — еще настойчивее крикнул я. — Пусть вылезает из-под кровати. Идет ко мне. Он мне нужен. Обещаю, наказывать не буду. Бурвидус, который, услышав грозный окрик хозяина, мгновенно задрожав, забился под кровать. — Бур, вылезай! — сонно пробормотала Лия. — Хватит прятаться. — Я боюсь, мое солнышко! — зашептал Дворф. — Если ты не вылезешь, твое солнышко поджарит твой зад. «Вылезай немедленно!» «Может, он уйдет? Подумает, что меня тут нет!» «Скажи ему, что меня нет!» — взмолился дворф. Леонора поднялась и решительно зашагала к двери, отворила ее и, пропустив меня, подошла к кровати, напряглась и перевернула ее. «Вот он!» — показала она пальцем на съежившегося дворфов-подштанников. «Бурвидус, одевайся, поедешь со мной в снежные горы!» — улыбнулся я. «Иначе за то, что ты до свадьбы испортил мою управительницу, я отдам тебя Раби!» Упоминание служанки Ганги произвело на Дворфа исцеляющее действие. Выбирая между мной и участью общения с Раби, он тут же выскочил и суетливо стал одеваться. Лия, накинув на ночную рубашку халат, произнесла. «Я его сейчас соберу в дорогу. Не надо, Лия, у него все будет. Время не терпит». Дворф сумел одеться и с лицом приговоренного казни стоял, опустив безвольно руки. «За жениха не переживай», — успокоил я обоих. «Он мне нужен для переговоров с дворфами в снежных горах». Лия встрепенулась. «Может, и я могу пригодиться?» — спросила она. «Нет, Лия, тут нужен дар Бурвидуса». «Дар? А какой у него дар?» Дворф с удивлением посмотрела на меня и перевела взгляд на жениха изучая того, словно увидела Дворфа первый раз. Ничего не увидела выдающегося и снова посмотрела на меня. — Болтливость, ли, вот его дар. Все, ты ложись, досыпай, а мы в путь тронемся. Я схватил ошалевшего бурвидуса за руку и прыгнул коротким телепортом к себе в кабинет. Там дал выпить сонного зелья. Дворф принял серебряный кубок из моих рук с таким стоическим видом, словно я давал ему чашу яда. Я мысленно усмехнулся позер. Он выпил и с видом умирающего посмотрел на меня. «Присядь!» — приказал я, и он сел. Только опустил на кресло свой зад, как тут же сомкнул глаза и захрапел. Схватив спящего бурвидуса, я перенесся на корабль-базу. Отдавать такое важное дело, как проповедь в городах дворфов, такому пустомеле, каким был бурвидус, я не собирался. Он запросто мог наплести такое, о чем я даже подумать не смог бы. Единственное, чего добился бы, так это то, что его побили бы камнями. Любимое развлечение дворфов с отступниками. Эти коротышки на слово не верят, им подавай чудо на блюдечке. И надо так исхитриться, чтобы обойти влияние биоты. Значит, задействуем проверенный вариант. Богиня послала своего сына, нет, брата, помочь отделенным от своего народа дворфам жить и процветать. Так будет лучше. Решил я, набирая программу медкапсулы все нужные установки Дворфу вложится ему на слой подсознания. Затем я вызвал Брыка. «Брык, вставай от консоли, приказал я. Закончи программирование медкапсулы». Клон папы Брыка отдал честь, приложив руку к груди. Оставив Дворфа на корабле, вернулся в замок и забрал трех лигерийских скакунов, прыгнув на гору. Коней оставил пастись на Поднебесном лугу. Здесь и трава зеленее, и они всегда под рукой. С горы отправился к оркам, куда ушло поветрие мора. Доверять переговорный процесс с братьями-вождю пророков Авангуру я не хотел. У хитрых хранителей въелась в плоти кровь привычка встраивать свои планы в чужие. И Авангур подметил верно. Они не успевают за мной. Привыкшие мерить жизнь тысячелетиями, они не торопятся. Их механизм действий хоть и основателен и приносит результат, но неповоротлив и медлителен. Имея сознание гораздо могущественнее, чем человеческое, они обладают знаниями, неподвластными человеку. И выстраивая комбинации, рассчитывают ходы на века. Как я уже отметил, встраивая свои планы в мирские, человеческие. И в конце получают нужный результат. У меня сознание простого смертного. Я веду счет времени по дням, и планы мои скоротечные. Зато их много, и они реализуются быстро. Между ставкой великого хана и свидетелями Худжгарха Разложились восемь племен-приверженцев старой веры. Поход против моих последователей они не ходили, но и признавать духом мщения отказывались. Вот они точно ударят спину великому хану, если он примет сторону свидетелей. И как-то так получилось, что там быстренько появились свои пророки, которые стали ходить по племенам и прорицать будущее. Что, мол, на отступников грядет кара отца. «Ну-ну», — подумал я. Понятно, что Рок просчитал и возможное поражение в схватке за степь. Поражение в одной битве — это не проигранная война. И, конечно, он подготовил запасной ход на этот случай. Чего он не учел? То, что я переманил хранителей. В схватке один на один он мог добиться нужного ему результата. Но я сделал быстрый ход и использовал слабости хранителей, пообещав им быстрый рост их влияния. Они не могли упустить такой шанс и стали помогать мне. Я незаметно в образе орка прошел в одно из стойбищ, где собрались новоявленные пророки. Вокруг костра сидели гаржники, и еще не старый орк стоял пред ними. Поглядев на него магическим взором, увидел духа, привязанного к его устам. «Интересно, что он будет говорить», — подумал я и решил послушать. «Слушайте меня, неверные дети отца, и не говорите, что не слышали!» Хорошо поставленным, приятным голосом вещал орк. Враги нашего отца, сговорившись с демонами, убили детей правды. Но отец наш отделяет верных от неверных. Победа в одном сражении — это еще не поражение. «О, звучат мои мысли», — подумал я. «Интересно, что он скажет дальше?» Отец испытывает своих детей, проверяет их верность и, как знак своей воли, посылает мор на стада еретиков. «Слушайте и передайте другим. Погибнут стада врагов наших». Погибнут все, кто, отступив от старой веры, предался демонам. Я не удержался и перебил Краснобая. — И когда это будет? Долго ждать? — Вот он, тот, кто не верит в отца! — ткнул в меня пальцем прорицатель, и тут же вокруг меня образовалось пустое пространство, словно среди орков оказался прокаженный. — Он сомневается в его силе! — Упаси меня, отец, чтобы я сомневался в его силе, — простодушно ответил я. Я просто спросил, когда ждать чуда, и все. Разве это плохо? Разве я не свободный?» — развел я руками. «Я не имею голоса спросить тех, кто вещает от имени отца. Разве отец дал нам головы, чтобы лишь слушать чужие рассказы и только есть мясо? Чем ты докажешь, что пришел к нам от отца? Дай знамение!» Орки заволновались и тихо загалдели. Я задел их струнку недоверия к пустословам. В их привычках жила здравая идея «доверяй, но проверяй». И я этим воспользовался. Орк не раб, он всегда был свободен. И говорил о простых и понятных им вещах. «Если ты считаешь, что я не верю в отца, докажи это, а не просто сотрясай воздух. Я тоже могу сказать, что по ветре мора придет сюда, и ты обманщик». Затем вышел в ускоренный режим и пленил духа, что был привязан к устам орка. Я воспользовался проверенной методикой и по ауре отправил его в лорха, что стоял рядом с прорицателем. Затем вышел из ускорения и спокойно уставился на орка. Тот хотел что-то сказать, но взбесившийся лорх мотнул головой и подбросил рогами неудачливого проповедника. Не ожидавший этого орк с воплем полетел в костер, а собравшиеся охнули. «Ну вот и знамение», — спокойно сказал я, когда орк в пылающей одежде вскочил и стал носиться, пытаясь сбить с себя пламя. Все, кто находился близко, тоже вскочили и отбежали от бесновавшегося проповедника. А лорх, громко замычав, бросился в темноту степи. Для суеверных детей степи такого знамения должно было хватить. «Но где же братья? Я видел их на этой местности. Ага, вот один среди орков». «Не помогайте ему!» — поднял руку Мураза. «Это наказание за пустую болтовню. Мы много раз слышали россказни, что отец накажет еретиков, и что... Каждый раз те, кто говорил против них, были посрамлены». Я пригляделся и увидел рядом с ним Бартоломея. Тот тоже видел меня и смеялся. Горящий сумел сбить с себя пламя и поднялся. Вид его был страшен. Черное лицо, обгоревшие лоскуты шерстяной накидки, кожа пузырилась волдырями. Он стоял в кругу орков и с ненавистью оглядывал их смеющиеся лица. Хотел что-то сказать, но Бартоломей махнул рукой, и орк не смог открыть рот. Он лишь замычал. Ну вот, отец лишил его дара речи произнес я и удалился от костра. Рядом появился Братоломей. — Ты по делу или так погулять вышел? — смеясь, спросил он. — И по делу, и погулять. Лучше ответь, почему ты дал возможность этому орку проповедовать. Я не мог запретить. На его устах был дух, неподвластный мне, дух обольщения. Вот как, — удивился я. Рок использовал запрещенный прием. Он не стал использовать тех, кого ты бы мог изгнать. И это он предусмотрел, каков пострел. Я все время его недооцениваю. Но ты как-то смог с ним справиться, — улыбнулся Бартоломей. Ты нас искал? Да, Бартоломей, вас. Мы затеваем с вангуром и Рохлей новое прибыльное предприятие. При упоминании Рохли хранитель поэтов и Краснобаев поморщился, а я засмеялся. Короче, есть идея, как по-быстрому разогнать ваше служение и получить обильную благодать. Разогнать? Нас? Почему? — встревожился Бартоломей. — Не в смысле выгнать, а в смысле ускорить ваше служение и тем самым увеличить вашу силу. Ты знаешь, что рядом со степью стоят снежные горы. Там нет хранителя, но есть смертные. рок туда не смог пробиться из-за неверия снежных эльфаров. Ему что нужно? Чтобы его почитали как отца. Но на его беду снежки отца ни во что не ставят. Я так понимаю, дело в том, что их прежние хозяева — лесные эльфары — поклоняются отцу, они, значит, из принципа нет. Они суеверно и верят в предопределение, которое называют судьбой. Вот мы все вместе, я, вы, Авангур, станем для снежных эльфаров судьбой. Если кто-то один туда сунется, то Рок быстро это остановит. А так он не разберется, что происходит. Он будет видеть, что там ты, твои братья, Авангур, но разобраться, что мы захватываем совместно горы, не сможет. Ведь у каждого из вас своё служение. Куда уходит благодать, он не видит. А куда она пойдёт? Она пойдёт в общий котёл, в одно место на моей горе. Оттуда по вашим домам в равных долях каждому. Я каждому из вас за свой счёт построю дома. Это понятно. А какая роль твоя и Рохли? Моя роль — координировать вашу работу в нужном направлении. Я буду среди снежных эльфаров и буду убирать несогласных и поддерживать тех, кого вы изберете для своего служения. А видимым противником Рока будет Рохля. Он начнет свое служение среди дворфов, живущих в горах. Року на это наплевать. Но когда он опомнится, будет уже поздно. Это ты хорошо придумал. Я твои идеи сообщу братьям. Когда начинаем мы, что делать с орками? Вы что, и тут, и там работать не сможете? Сможем. Довольно улыбнулся Бартоломей. Я тоже улыбнулся. Еще проходя испытания на хранителя, увидел и запомнил, что он из трех братьев самый сообразительный. Я был доволен. Синдикат хранителей под названием «Судьба» начал обретать кое-какой смысл. Главное — начать, а потом оно само покатится. Как только хранители почувствуют прибыль от нашего предприятия, ведь благодати идущую к ним, будут стараться изо всех сил. А я им в этом помогу. Нужно устраивать совместные совещания, — решил я. Направить энергию хранителей, так сказать, в одно русло. Бартоломей, тут я вижу, Мураза достойный, и, может, если не стать моим последователем, так хоть не противником. Как-то его надо подвинуть на нужное нам решение. Это пока сложно. Я нахожусь рядом и говорю его устами. Тут повсюду скрытые наблюдатели Рока. Он тоже заинтересован в этом племени. Не пойму только, что за цель он преследует. Но стоит мне отойти, как появляется рядом шаман и нашептывает ему. Что говорит? Говорит, что он достоин большего и может претендовать стать великим ханом. Скоро новые выборы, и если он предложит своим соседям лучшие места в совете и пастбища, то они его поддержат. У Муразы есть слабое место, он тщеславен. Вот оно как, — помрачнил я. Старая песня, слыхал уже. И у него может получиться. Здесь восемь племен, там за рекой на юге оседлые. Много недовольных тем, что в степи раздрай из-за свидетелей Худжгарха. А великий негласных поддерживает, и это не тайна за семью печатями. Интриги сильная страна Рока, и тут мне с ним не тягаться. А что я могу? Может стать хирургом и вырезать раковые опухоли? Но это не решит проблемы. Рок знает слабости орков и умело их использует. Уверен, что он предусмотрителен, и такой вариант развития событий Но не будем забегать вперёд. Сейчас пустим на скот мор и посмотрим, как орки запоют. У тебя пророки готовы, Бартоломей? Готовы. Авангур выбрал два десятка стариков, я с ними поработал. Дай немного больше благодати, чтобы их обезопасить. Противодействие тут будет сильное. Я подумаю, как лучше сделать. А ещё лучше собирай братьев и отправляйтесь на мою гору. Проведём совещание. Хорошо, командор, скоро будем. Я вернулся в тронный зал. Создал у большого окна круглый стол и стулья. Появившаяся сразу же управительница, которая увидела изменение обстановки и недовольно поморщилась, приказал собрать хранителей и сел на один из стульев. А вообще я был с ней согласен. Не дело загромождать тронный зал. Надо для совещания оборудовать один из залов. Но пока и так сойдет. Глядя на собравшихся членов синдиката, я чувствовал себя Остапом Бендером. Осталось только назвать его «Рога и копыта». «Я собрал вас, — начал я как председательствующий, — на первое совместное совещание, чтобы определить, что мы должны сделать в первую очередь. Все ознакомлены с моим планом по внедрению в Снежные горы», — спросил я, оглядывая хранителей. Хранители неуверенно закивали головами, и Авангур, как самый смелый, задал вопрос. «В общих чертах мы с планом знакомы, но зачем эти совещания?» «А вот ответь мне, Авангур, на простой вопрос». Вопросом на вопрос ответил я. «Способен ли ты в одиночку противостоять Року или хотя бы Биоте?» «Нет, конечно». пожал тот недоуменно плечами. «Я и не собираюсь». «А к чему ты спросил?» «А к тому, Авангур, что вы знаете свои слабости и ничего с ними поделать не хотите. Я уже понимаю, что каждый из вас будет делать то, что посчитает нужным». Также уверен, что Рок уже просчитал ваши действия и выступил против вас ловушки. Он знает, как вы будете действовать и готов сломать все, что вы построите. На ваших пророков он нашлет своих пророков и даст им силу. Против Бартоломея он пошлет духов обольщения и все в таком духе. Поэтому нам нужна одна общая позиция. Такая, какую Рок учесть в своих замыслах не может. Это понятно? Хранители неуверенно закивали головами. Но что происходило у них в голове, понять было трудно. Их нужно было додавить. Жадные до единоличной власти, они могли испортить любое предприятие. «Предупреждаю всех», — я сурово оглядел лица хранителей. «Тот, кто задумает действовать на свой страх и риск и уклоняться от выработанного плана, будет изгнан. А дальше он останется один на один сроком и будет ему лизать зад, чтобы умилостивить. Я увидел, что их пробрало. Это хорошо». Итак, у нас есть цель — захватить снежные горы и распространить там свое влияние. Наша задача состоит в том, чтобы определить параметры судьбы. Что мы понимаем под судьбой и что понимают под предопределением снежные эльфары. У кого есть соображения на этот счет? Хотелось бы послушать всех. Но все тупо уставились на меня. Я удрученно покачал головой. Вот она, главная проблема. Они не умеют действовать сообща и смотрят на меня, как бараны на новые ворота». Налюбовавшись растерянными физиономиями, я произнес. «Хорошо. Я буду излагать наметки плана. Наша первая задача — понять, что снежные эльфары считают предопределением своей жизни. Отсюда мы будем плясать». «Плясать обязательно?» — хмуро спросил Ивангур. «Мы же не шаманы». Не обязательно. Это такое образное выражение, которое означает начало дела. Мне кто-то может сказать, что это за такое суеверие предопределения? Смертные считают, что их судьба предопределена с рождения. Немного подумав, стал говорить Братоломей. И что бы смертный ни делал, он не сможет разорвать узы судьбы и того, что ему предначертано. Например, если ему предназначено утонуть, он не будет сожжен в огне. Примерно так. Еще у них есть оракулы. Они предсказывают судьбу. Так, это уже интересно, — удивился я. О таком я не слышал. Что за оракулы? Им не все верят, — произнес авангур, но в тайне почитают почти за святых. Дело это держат в тайне, и оракулы считаются неприкосновенными. Ходить к ним открыто считается плохим тоном, поэтому паломничество всегда тайное. Говорят оракулы иносказательно. И обратившийся к ним сам должен догадаться, что же оракул ему сказал. А вообще они врудные жулики. Их уста оседлали духи сребролюбия и лжи. Они сами по себе. Року они не интересны потому что каким-либо влиянием на нелефаров не обладают. ходят к ним от силы 10% населения гор, не больше. «Интересно», — вновь произнес я. «А мы можем воспользоваться устами этих оракулов». 10% населения — это хорошее начало. А с какими вопросами к ним часто обращаются? Кто-нибудь знает? Да что там знать? На них проклятие Рока. Смерть детей мужского пола в первый год жизни. Оно инициируется, когда родители несколько раз похулят Творца. Все в рамках закона Творца. Вот как и тут Рок замешан. А я и не знал. Мне такое, к моему сожалению, видеть не дано. Значит, у них проблема смертности детей. Как можно решить ее? Никак, — равнодушно ответил Рохля. Они считают Творца злым, жестоким и неисправедливым. И все из-за неверия. Но механизм наказания работает, — подумав, ответил я. А как поставить механизм прощения? Творец, он не только гневается, но и милует. Его милость должна быть выше гнева. Иначе мы бы все уже померли от его гнева. Как обойти закон проклятия? Мысли есть? «Есть», — ответил тот же Рохля. «Ну-ка, уважаемый, поделись ими с нами», — попросил я. «Надо, чтобы они поверили в Творца». Вот. Я посмотрел на Рохлю, как смотрят на глупое дитя, с сожалением и скорбной обреченностью. «Ну что возьмешь с убогого?» «Ну, мыслит он верно, только непрактично». Слух произнес. «Какие еще идеи есть?» «Ну, ты же сказал, нужно включить механизм милости», — проговорил молчавший все время Велес. Сказать-то я сказал, согласился я, но не знаю, как его включить. Есть определенные правила, соблюдая которые, проклятие можно войти. Хорошо. Какие? Их много. Например, помочь бедному, начал причислять Велес. Простить своего врага, тогда и тебе проститься. Стой за правду, обличи лгуна, будь справедливым. Понятно, подхватил я, нужно соблюдать определенные принципы. Давайте начнем противодействие Року в смерти детей. Дадим оракулам эти знания. Они применят их, и так как дело у них тайное, то и молва о таких оракулах пойдет по снежкам тайна из уст в уста. Только всем давать такие знания не нужно. Надо выбрать нескольких, которыми с сподручнее будет управлять, и через них будем вынушать снежным эльфарам нужные нам духовные скрепы. Кроме того, нужны бродячие проповедники, что будут ходить по селениям и творить маленькие чудеса. У кого-то исцелит ребенка, у кого-то корову, кого-то, кто станет помехой, проклянут. На все это нужна благодать. А Рок догадается, пусть и не сразу, что она идет от тебя, командор, — произнес Сторн. — А если мы ее разделим между всеми? — спросил я. — Ниточки благодати тонкие будут, разве он углядит? — Если тонкие, то нет, не углядит. Он отслеживает значительные потоки благодати. Те, что могут претендовать на его власть. Надо сделать, как ты говорил, создать общий котел. Из него каждый будет брать столько, сколько нужно для его служения. Ниточки разлетятся, и их никто обнаружить не сможет», — договорил свою мысль Торн. «Но эту благодать придется дать тебе, командор». «Не вопрос», — согласился я. Как только наладите поток своей благодати, со временем вернете, что забрали. Отдавать просто так запасы благодати этим хитрецам было бы глупо. И они не поймут, посчитают дураком и постараются обмануть. А так я заставлю их брать благодать в меру. Ее же надо будет отдавать, а учет я налажу. Кто сколько взял и на что потратил. Три спеца по махинациям я имею. Вот их и припрягу за учетом и контролем уходящей благодати. Лица хранителей сначала вспыхнули от радости, затем помрачнели. Они поняли, что халявы не будет. Я мысленно усмехнулся их реакцией и мысленно же похвалил себя. Молодец, сумел правильно разгадать их настрой. Затем продолжил говорить. Но распыляться мы не будем. Начнем с одной отдельно взятой территории. Вот посмотрите, я маневром руки на столе создал карту Снежного княжества. Вот тут... На северном отроге у самой высокой горы будет мой дом. Там я построю замок-крепость и обзаведусь поселением. Отсюда вы начнете свое служение. Мне придется по всем орычьим племенам скупить снежных эльфаров-рабов, и тех, кто захочет со мной остаться, посажу там. Из них вы выберете оракула и разнесете слухи о нем по всем домам. Так что время подготовиться у нас есть, и есть над чем работать. Я довольно оглядел задумчивые лица хранителей и спросил. «Вопросы есть?» «Есть», — поднял руку, как ученик Рохля. «А что делать мне?» «Тебе, Рохля, нужно будет приступить к своему служению в снежных горах среди дворфов. Первого пророка я тебе уже подготовил. Скоро с ним проведет занятие вангур и ты отправишься под моим контролем в горы. Доволен?» «Нет». «Почему в горы дворфов?» Хранитель был в своем репертуаре. Его бестолковость соперничала с его непомерной наглостью, и все вместе приводили сына-творца к большим неприятностям. «Это для тебя учеба, Рохля. Будешь набивать руку на дворфах, прежде чем отправиться к гномам Тут биота тебя не достанет, а там пустит поджертвенный нож. И хоть ты бессмертный, но боль будешь чувствовать настоящую», — уяснил. «Ты только запомни, она любит отрезать мужикам яйца». Напоминание о беспощадной сестре сделало его сговорчивым. — Уяснил, — покорно произнес он. — Ну, тогда все свободны, а вас, Рохля, я попрошу остаться.